Глава третья. Этого не знает никто. В полночь Сашкину группу подняли, и младший лейтенант Сулимжанов еще раз проверил не столько экипировку, это он знал будет как надо, сколько карманы. Вчера вечером была почта, и кто-нибудь мог сохранить конверт с номером полевой почты. Из землянки Стрекалов вышел первым. Недалеко от входа стоял старшина Батюк. — Что, Гаврил Олексич, проститься пришли? — спросил Сашка. — Отпуская грехи ваши с миром. — Ось туточки! — начал старшина, не слушая Сашку. И в руке его матово блеснула трофейная сталь. — Подарунок тебе, Может сгодиться. — Да у меня есть свой! — ответил сержант. Но, взяв тяжелый кинжал, тотчас оценил его по достоинству. Темное, широкое в начале лезвие заканчивалось острым конусом. Тяжелая особой прочности рукоятка покрыта гофрированной резиной. Не соскользнет рука, не сломается такой клинок, не пролетит мимо посланной издали опытной рукой. «Спасибо, товарищ старшина!» Сашка был, не на шутку, растроган. — Вот отблагодарить нечем. Разве что этот казенный. Батюк молча взял Сашкин штык от СВТ, СВТ-самозарядная винтовка Токарева, сунул за пояс. Тетюнье, кесет у Сашки был полон, но запас, как известно, шею не трет. Истрекалов оттопырил карман. Из землянки один за другим выходили толстые, неповоротливые фигуры. За немением маск-халатов бойцы были одеты поверх телогреек и штанов в кальсоны и ночные рубашки больших размеров. Папаша забинтованы. Ну, теперь шла Шлаубергу крышка. Невесело пошутил старшина, видя, как неуклюжие фигуры переваливаются через бруствер. Стрекалов закусил губу. Ничего, обомнуться. Он подал старшине руку и пошел следом за младшим лейтенантом. Батюк подождал, пока не скроется в ночи, и, прихрамывая, вернулся к себе в коптерку. В дополнение к ревматизму открылась старая рана в бедре. Во враге, неподалеку от того места, где был убит лейтенант Гончаров, разведчиков ждали капитан Ухов и командир саперного взвода. Капитан взглянул на часы, снял шапку, подвязал уши, чтобы лучше слышать, и снова надел: Время, как говорится, не пуха, не пера, товарищ сержант. Он отвел Стрекалова в сторону. Протянул на ладони два патрона к ракетнице. — Возьми. — У меня есть, — сказал Сашка. — Таких нет. Положи отдельно. Это на самый крайний случай. Стрекалов понял не сразу. — Это если возьмут за глотку, что ли? — Тогда будет поздно. Чуть пораньше. — Ясно, товарищ капитан. — Время... Повторил старшина сапер и двинулся вдоль оврага к реке. До берега дошли быстро. В глубоком снегу была протоптана тропинка. В возле разбитой снарядами березы стояли два сапера. Что нового, опарин? Спросил старшина пожилого ефрейтора с лицом темным и худым. Ничего, коротко ответил тот. А колючка. — Да нет ее, я же говорил. Банки набросали так, для видимости. — Так ведь банки-то в ряд, как на проволоке. — Ну и что? — отозвался второй, который был намного моложе опарина. — На то и расчет. Старшина покосился на Стрекалова. — Ладно, сам проверю. Он пополз вперед, опарин плюнул снег, вытер усы ладонью. — Вот же настырный! — Говорю, нет, так не доверяет. — О чем это? — спросил Стрекалов. — Да колючка ему пригрезилась, — нехотя ответил опарин. Немцы консервных банок накидали, а ему пригрезилась. — Зря не накидают, — заметил Стрекалов. — И ты туда же. — Тогда иди проверяй, умник. — Это твое дело, — сказал Стрекалов. — Ошибешься — гляди. Ждать долго не пришлось. Старшина вернулся, лег на бугорок, вытер вспотевшее лицо. — Видя парень, я тут останусь. — Только время потеряли, — ворчал парень, закидывая за спину автомат. Пользуясь метелью, до середины реки прошли в рост. Потом сапер махнул рукой, и все поползли. Позади тащился Карцев. Даже сквозь вой ветра слышно было его хриплое дыхание. Во время одной из коротких остановок опарин сказал. Между прочим, одни такие уже засыпались. Он был сердит на Сашку за недоверие. Ракету бросили. Красную, трехзвездную. У немцев тут таких нет, мол, погибаем. Тихо ты, Сашка оглянулся. Из-под белого самодельного чепчика на него, не мигая, смотрели спокойные глаза Богданова. — Может, ты чего перепутал, товарищ сапер? Когда это было? — Давича, в двадцать два Товарищ майор, время засекли. Стрекалов прикинул. Двадцать два Это когда он преспокойно спал в землянке. Почему же Ухов не сказал ни слова о таком деле? «Трехзвездную, говоришь?» «Трехзвездную, точно!» А парень уже досадовал на себя за длинный язык. «Товарищ майор, как увидели, так аж зубами заскрипели. Да ведь и то сказать, та группа не чета вашей, ребята один к одному. Да ты что, не слышал, что ли?» «Откуда мне слышать?» — подумал Сашка и незаметно для опарина вытащил из кармана патроны. На картонной поверхности были ясно видны три бугорка. Значит, для кого-то уже пришел он, этот крайний случай. В какой стороне была ракета? Апарин молча показал рукой на северо-запад. Там Верзилин и Драганов, который из них засыпался. Полежав ровно столько, чтобы убедиться, что они не обнаружены, опарин снова подал знак, и группа поползла вперед. Он был опытным солдатом, этот ефрейтор, и Стрекалову жаль было расставаться с ним. До берега оставалось совсем немного, когда опарин повернул и пополз влево, мимо Крутояра, где на фоне неба просматривались коли с колючей проволокой. Скоро крутой яр кончился, и Стрекалов увидел узкий глубокий овраг, уходивший на восток. По-видимому, здесь было устье речки или ручья. Вдоль русла тянулся засыпанный снегом ольховник. Иногда он достигал большой высоты, тогда голые ветви смыкались, образуя высокий кружевной шатер. В нескольких местах овраг пересекали колышки с колючей проволокой. Здесь она была напутана гуще, чем на высоком берегу, и имела вместо одного два кала, из чего Стрекалов заключил, что место это охраняется слабее. Перед заграждением тут и там валялись банки из-под свиной тушенки и гороха. «Похожие действительно только пугают», — подумал разведчик, — Однако то обстоятельство, что многие банки были светлыми, не успевшими поржаветь, доказывало, что немцы посещают этот ручей не так уж редко. В том месте, где кончался след, проделанный саперами, снег был особенно глубок. Проверив еще раз узкую лазейку, опарин отвалился в сторону, пропуская мимо себя разведчиков. Далее путь их лежал, по снежной целине, возможно, до самого конца, до таинственных Алексичей, не то деревни, не то села, отмеченных на карте кривоватым крестиком. Чтобы добраться до этих Алексичей, группе надо было пройти пять или шесть километров, из них один или два ползком. Стрекалов знал, что последнее особенно трудно новичкам, и поэтому без лишних слов отобрал у Карцева весь груз, оставив только оружие. Хорошо, если студент не выдохнется сразу, на первом этапе, который группа должна преодолеть как можно скорее. Но беспокоил его не только Карцев. Что, если ручей возьмет, да и повернет на юг? Правда, до лесной опушки около 500 метров, но ведь это если по прямой, а разведчики по прямой ходят только в учебном полку, в остальное время приходится петлять. Когда по расчетам Стрекалова немецкая траншея осталась позади, он выглянул за врага, чтобы уточнить направление. Пока все шло нормально. Впереди и немного левее, Был виден лес, дальше тоже маячила зубчатая гряда, прерываемая впадинами, постепенно исчезавшая в снежном мгле. Назад и в стороны уходило ровное поле с редкими невысокими деревцами. Что если главные линии обороны немцев находятся здесь, на лесной опушке? На месте Шлауберга Стрекалов так бы и сделал, оставив на речном берегу жидкую линию траншей, и в ней по одному два солдата на каждые сто метров. Со времени прохода группы в тыл врага минуло больше часа, а над траншеями взлетело лишь около десятка ракет. Не более пяти раз слышались ленивые пулеметные очереди. С промежутками в пять-десять минут постреливал одиночка, возможно, снайпер. Даже когда по договоренности с нашей стороны усилился огонь на правом фланге, чтобы отвлечь внимание немцев от этого ручья, немецкий порядок не нарушился. Русские батареи еще стреляли, а немцы уже прекратили ненужную для них трату боеприпасов. По-видимому, Шлаубергу удалось таки получить от пленных кое-какие сведения о силах полковника Бородина. Пока Стрекалов наблюдал, его группа успела немного отдохнуть. Для Карцева такой бросок оказался слишком трудным. Лежа в глубоком снегу, он хватал его горстями, совал в рот, его мучила жажда. Рядом парила перевернутая кверху дном шапка. Стрекалов спустился вниз, кинжалом пробуравил в льду отверстие, напился сам, дал напиться остальным. Ручей как будто не собирался никуда сворачивать, и сержант повел группу дальше по его руслу. Он понемногу успокаивался. Первый самый тревожный час остался позади. Немцы их пока не обнаружили. Сергей оказался более стойким, чем был вначале. Правда, он все еще плелся позади всех, но уже не отставал. Дышал ровнее и даже забрал у Богданова вещь-мешок с магазинами к ППШ. Взглянуть на карту Стрекалов не мог. Учитывая это обстоятельство, он еще в землянке связистов запомнил весь первоначальный отрезок пути. В трех километрах от берега Пухоти на карте значилась деревня Березовка. «Пойдешь на восток, — сказал Стрекалов, передавая Богданову компас, — село в километре или меньше. Два мы уже прошли. Если напоришься на немцев...» «Уходи не к нам, а на север к дороге. Там встретимся». Глеб кивнул и пошел в перевалочку, слегка сутули плечи. Вернулся он довольно быстро. Стрекалов про себя отметил, что шел он почти бесшумно, не сбивая снег с ветвей, шел по своему следу и второго не делал. «Нету деревни. Была, а теперь нету. Спалили. Стрекалов не удивился. Давно спалили? Давно. Головни из-под снега торчат. Обследовал? Зачем? И так все ясно. А ну, пошли. Место, где была деревня, увидели еще издали. Над молодым сосняком и кустарниками поднималась в небо похожая на облако дыма серая куща. В ней, как паучки, разбросаны черные точки, грачиные гнезда. Не выходя из сосняка, несколько минут наблюдали, потом поднялись по угору к первым березкам. Здесь, возле торчащих из-под снега головешек, кончался след, оставленный Глебом. Стрекалов метнул на него гневный взгляд. — Эх ты! А еще старый вояка! Так все же ясно! Может, тебе ясно, а мне нет. Почему здесь пусто? Близко от передовой и пусто. Стрекалов оглядел растилавшуюся перед ним равнину, Как на хорошем НП. Товарищ сержант, вроде след. Зябликов стоял нагнувшись. Стрекалов тоже присел на корточки. Накрылся плащ палаткой, включил фонарик. Стали заметнее отпечатки сапог с подковками в виде рассеченного полумесяца. Прошли двое. У второго на сапогах не было подковок, и каблуки сильно скошены внутрь. Первый с подковками след вел в деревню, другой в противоположную сторону. Этот был совсем свежий. «Ждите меня здесь», — приказал сержант. Если появится группа, ликвидируйте. Только постарайтесь без шума. Понятно, командир, — ответил за всех Глеб. А если один, пропустите. Зачем? Лучше уж и его. Делайте, что приказано. Он шел в деревню со странным чувством. Будто где-то, когда-то все это он уже видел что сейчас или через минуту произойдет то, что было два или три года назад. Перед глазами возникло лицо старшины Очкаса. Отто Людвигович не любил многолюдных рейдов, предпочитая обходиться малым числом бойцов. Зато подбирал их сам, и тут уж никто, ни командир роты, ни начальник разведки не вмешивался. У Очкаса на людей было какое-то особенное чутье. Затем начиналась учеба. Задолго до выхода на задание каждый боец знал свои обязанности. Так, если надо было без лишних хлопот снять часового, вперед шел Стрекалов. Если требовалось кинуть гранату в блиндаж, вызывался Костя Соболек. Были специалисты и по подслушиванию. Гибкий как ящерица и маленький как подросток, Макс Крамер из немцев по Волге мог подползти к траншеям или группе беседующих немцев, а потом также незаметно уползти обратно. Имелись специалисты, для которых не составляло труда справиться в одиночку с пятью-шестью немцами. Весь взвод прекрасно стрелял из всех видов оружия в том числе трофейного. Если бойцы Очкаса не занимались тактикой, значит, стреляли где-нибудь во враге, подальше от передовой. Даже проводя политзанятия, Очкас вдруг, прервав себя на полуслове, командовал огонь и указывал цель, присевшую на куст ворону или мелькнувшего невдалеке зайца. После каждого возвращения из поиска во взводе случайно задерживались трофейные пистолеты. Их тщательно прятали вплоть до очередного выхода в тыл врага или строжайшего приказа по полку сдать все трофейное оружие. В тыл врага разведчикам полагалось идти почему-то только с отечественными автоматами. Впрочем, как ни старалось начальство, Взвод Очкоса каждый раз уходил в рейд вооруженным до зубов. В обстоятельствах необычных приевшаяся формулировка не положена для отта Людвиговича не существовала. Сейчас, ступая по узенькой вертлявой тропочке в снегу, Стрекалов словно опять видел впереди себя в ночном сумраке широкую спину своего бывшего командира. Как Сашка и предполагал, тропинка привела его к жилому помещению. Сперва слабо потянуло дымком, потом на белом снегу стали появляться желтые пятна. Возле дверей одной из землянок снег был плотно утрамбован. Сашка свернул в сторону, обошел деревню кругом и, убедившись, что другого поста нет, вернулся к первой. Подобравшись к двери без шума, он рванул ее и распластался на земляном полу. Никто не стрелял. В землянке было довольно светло. Над столом горела керосиновая лампа, дверь на улицу оставалась отворенной. Решив, что в землянке никого нет, Стрекалов хотел уйти, но тут услышал в дальнем углу сонное бормотание. Кто-то спал на печке. Сержант подошел ближе и увидел воротник шинели с нашивками СС. Пошарив в изголовье спящего, Стрекалов вынул шмайсер. Разлегся, мерзавец! А ну встать! Ауфштейн! Храп прекратился, человек заворочился, засопел и грязно выругался. Немецкие ругательства Сашка знал. Вскочив на лесенку, он ухватил немца за шиворот и сдернул с печи. Все еще думая, что с ним шутят, солдат разразился потоком ругательств, но быстро опомнился и рванул тесак из ножен. Ударом ноги разведчик выбил нож заставил солдата подняться, повернул спиной, быстро обыскал. Немец был среднего роста, не слишком сильный и не очень храбрый. Пока Стрекалов шарил по его карманам, он что-то лопотал, пытаясь обернуться и показывая рукой на горло. Из его лепета Сашка уловил одно слово «кранк». Немец был нездоров. Почему же его направили на пост одного? где его напарник со стоптанными каблуками. «Воист, дайн!» — Стрекалов с трудом подбирал слова, помогая себе жестами и мимикой. «Дайн, геноссе. Брызгая слюной и выкатывая глаза, пожилой и давно небритый солдат-эсэсовец пытался что-то растолковать высокому русскому парню. Ругаясь, он конвульсивно дергал шеи и связанными руками. В его ругане часто слышалось слово «рус», но Сашке показалось, что оно относилось не к нему, а к кому-то другому, который ушел и бросил больного человека одного. Сержант заставил немцев забраться обратно на печку и даже подсадил его, а потом ставил в рот кляп и показал, что будет, если тот подаст голос. Немец закивал головой, и послушно улегся. Стрекалов отошел в сторону, пригляделся. Все как будто оставалось на своих местах. Он встал за дверь. Прошло не более десяти минут, когда на улице послышался скрип снега и чьи-то шаги. В землянку вошел штурмфюрер СС. Он был высок ростом и очень широк в плечах, Поэтому входил, согнувшись. На его левой щеке Стрекалов заметил крупную родинку. Вместо привычной каски на этом эсэсовце была фуражка с высокой тульей, на руках кожаные перчатки. Не то от испуга, не то из-за того, что кляп был засонут слишком далеко, немец на печке стонал и толкал ногами кирпичи. Штурмфюрер насторожился, подошел и сдернул солдата шинель. И мгновенно отскочил в темноту. Однако в землянке было тихо. Офицер с минуту не шевелился, потом осторожно двинулся вдоль стены к двери. Стрекалов приготовился к драке. В этот момент снаружи снова послышались шаги и негромкое пение. Штормфюрер скрылся за выступом печки. В землянку гулко тарахтя сапогами вошел малый лет двадцати с белесыми бровями и вздернутым носом на толстогубой глуповатой физиономии. Подойдя к столу, он стал вынимать из карманов яйца. Одно оказалось разбитым, и парень огорченно присвистнул. Следом за яйцами появились лук вареная картошка и даже домашняя колбаса. Достав из внутреннего кармана немецкую флягу в чехле, парень придвинул ближе алюминиевую кружку, пустую консервную банку и налил в обе посудины. — Все, готово, иди жрать! — лежавший на печи не ответил. — Эк тебя скрутило! — сказал парень, садясь за стол. Лихоманка не иначе. Луковица аппетитно захрустела у него на зубах. От этой заразы самогон — наипервейшее средство. А как же? Ну как, идешь? Э, да ты все одно по-нашему не понимаешь. Он налил кружку до половины, выпил, сунул в рот картофелину и некоторое время жевал ее, устремив глаза в угол землянки. «Хворому тут труба. Какой из тебя вояка? Одна обуза. Пришибут свои, помяни мое слово». Он выпил еще, закусил сырым яйцом. «Все вы тут пропадете. Зажали вас, как того хряка». Он пьяно хихикнул и покрутил головой. «Теперь че не удерете, поймают». И чего я с вами связался? Сидел бы в деревне, вод купил, солдаток щупал. Штурмфюрер вышел из своего угла и неслышно приблизился к полицаю сзади. Тот продолжал жевать, но вот он почувствовал за своей спиной человека и обернулся. Увидев штурмфюрера, полицай поднялся, вытянул руки по швам. «Кто старший поста?» — спросил офицер по-русски. Видимо, полицай видел его впервые. Он нерешительно подвинул ближе ментовку, поправил на рукавную повязку. «Ну, я старший». «А он?» — офицер сделал легкий кивок в сторону солдата. «Ведь он СС? «Был он, а теперь я», — сказал полицай. Шарфюрер велел, потому как он болен». Разве он буйно помешанный? Штормфюрер направил лучик карманного фонаря на лежащего на боку солдата. Полицай от изумления раскрыл рот. Офицер протянул руку и взял у него винтовку. Тот даже не пытался ее удержать. — Так зачем ты его связал? — Будешь молчать? — Тогда скажу я. — Ты предатель. — Господин офицер, я... Ты хотел уйти к русским, господин офицер. Это не я, я ничего не знаю. Ты хотел купить себе прощение, сородичи. Так на же я тебя прощаю.